Эпизод 11. Разбойничий стан. Поднебесное лесной массив в нескольких часах пути от уезда Поися. Третий век до нашей эры. В лесу шпунтику весьма понравилось, даже больше, чем в рощах и вообще в траве. Потому что лес был густой, но главное, деревья в нём просто располагали к тому, чтобы слегка разбежаться и взлететь на когтях по стволу вверх метра на два, а то и на три. И там вцепившись в осыпающуюся кору, гордо оглядывать окрестности до тех пор, пока вниз не потянет. Еще в лесу Шпунтику встретилась лягушка. код и понятия не имел, что на свете бывают такие забавные и в то же время нелепые существа. Смысл лягушки Шпунтик постиг не сразу. Как потенциальная еда лягушка ему совершенно не приглянулась. Она была равнодушная и противно холодная. Такую есть смешно и даже неприятно. Собственно, дел лягушки, как понял шпунтик, никаких не было. Лягушка просто сидела на камушке и пялилась на окружающий мир выпуклыми бессмысленными глазами, произведя впечатление полной идиотки, в сравнении с которой дура мышь была верхом сообразительности и природной целесообразности. Словом, на первых порах лягушка поставила шпунтика в тупик. Поэтому кот посторожно подкрался к ней, мало ли что, и легко тронул лапой. Что в ответ сделала лягушка? Не рыкнула, не куснула, даже не огрызнулась, нет. Лягушка прыгнула. Прыгнула высоко, далеко и мощно. Шпунтик аж присел от неожиданности, но тут же взял себя в руки и ринулся сквозь кусты смотреть, что в итоге у лягушки вышло. Оказалось, что ничего. Она также бессмысленно сидела под деревом и тупо таращила глаза, словно ждала чего-то. Тут Шпунтик понял, для чего существует лягушка для того, чтобы кот подходил к ней, трогал лапой, а она прыгала. Надежды лягушки оправдались вполне. В очередной раз поразившись тому, как все мудро устроено в природе, шпундик немедленно лягушка воспользовался по прямому ее назначению, но теперь уж не давал ей продыху, а заставлял прыгать еще и еще. Получилось просто отлично, и они с лягушкой отпрыгали довольно-таки далеко в сторону. А когда Шпунтик спохватился о хозяине, то выяснилось, что в лесу появились новые запахи и персонажи. Персонажи пахли острые и пронзительно. Они притаились с двух сторон от еле заметной тропки, которой сквозь лес пробирались хозяин и его спутники. Впереди Любан, позади противный Сумкин, украдко пускающий дым в рукав. Впереди светлела поляна, куда и направлялась вся честная компания. Если состоявшиеся среди деревьев люди не вышли открыты к хозяину и не поздоровались, то, вероятно, они не желают быть замеченными. А значит, решил умный шпунтик, замыслить что-то недоброе. Едва кот бросил запыхавшуюся лягушку, собрался предупредить хозяина и даже противного Сумкина о надвигающейся опасности, только порысил к ним, беззвучно огибая деревья и скользя веток, как те вышли на поляну. Подобравшийся достаточно близко кот увидел, Как мерзкого вида волосатый человек на кривых ногах, размахивая опасной даже первого взгляда штуковиной, подошел к хозяину и начал с ним о чем-то разговаривать. Между тем, незаметно выскочившие из засады вонючие люди окружили беспечных путников плотным кольцом, наставили на них свои острые палки, а Сумкина даже уронили на землю и немного потоптали ногами. Нельзя, конечно, сказать, что при виде этого шпунтик обрадовался. Все же, как бы Сумкин не пах, Был он свой, проверенный, и хозяин им не брезговал. Да и сам кот за время путешествия смягчился к Сумкину, видя как вояж по колдобинам дается ему не в пример труднее, чем хозяину. Смешно, конечно, их сравнивать. Такого высокого, сильного и неплохого хозяина и противного Сумкина. Но все же. Так что кот опечалился увиденный. Шпундик скользнул по кустам еще ближе и прикинул, что будет, если он, скажем, вцепится ближайшему злодею в ногу. Быстренько ее раздерет, а потом займется другими вонючими конечностями. По прикидкам выходило не очень. У злодеев были острые палки, притом много, а у шпунтика всего лишь когти и в количестве куда более меньшем. И кот благоразумно решил пока затаиться. Тем более, что хозяина и его друзей к тому времени уже пленили. Связали, замотали головы тряпками и повели через поляну вглубь леса. Некоторые обстоятельства располагают к раздумьям. Иногда несешься по жизни, и все прекрасно, все получается. Как вдруг кристально ясно понимаешь, что пора остановиться и задуматься. Куда несешься? В правильном ли направлении? И вообще зачем? Или наоборот, живешь себе спокойно и живешь ровным счетом никуда не торопишься. И лишний раз не высовываешься, как вдруг неодолимой волной захлестывают сомнения. А может быть поспешить? Может уж выснуться Потому что иначе зачем? Хуже всего, конечно, если раздумья придут тогда, когда раздумывать уже в сущности не над чем. Или некогда. Чижикова очередная порция тягостных мыслей настигла в III веке до нашей эры, посреди дремучего древнекитайского леса. Момент, честно сказать, был не самый подходящий. Грубая ткань, что-то вроде дерюги была очень отвратительна и запахами качеством. Что первые полчаса Кутя думал, вот и пришел конец его недолго земной жизни. Унынию весьма способствовала та грубость, с которой непрошенные провожатые вели Котю через лес. Постоянные тычки в спину, деревья, на которые Чижиков суслепу слепу налетался, корни камни, на которые регулярно наступал. Вскоре Коте стало казаться, что его плечи, колени и ступни превратились в один сплошной синяк. Он с ужасом думал о том, что станет с его лицом, когда разбойники свирепо и безжалостно сдерут с него дерюгу. Однако через некоторое время Чижиков с легким удивлением понял что физические страдания занимают его уже не столь сильно, да и к едкому звериному запаху он вполне привык. Боль никуда не делась, но отодвинулась на задний план. После столкновения с очередным пеньком, Чижиков отрешенно подумал, что если в конце концов этого отвратительного путешествия с вонючей тряпкой на голове ему суждено будет глупо и бесславно умереть, то такой исход станет вполне логичным. Ведь что такое его прошлая жизнь в Петербурге, как не череда упущенных возможностей? Возможности сделать что-то, выходящее за рамки привычной рутины, завершить запоминающиеся деяния, что сохранится, если не в веках, то хотя бы в памяти людей, которые его знали и, возможно, даже любили. Котя не построил дом, не родил сына и даже не выучил китайского. Дед постоянно вразумлял Котю, призывал заняться стоящим делом, не сидеть сиднем, ведь вокруг столько интересного, важного и нужного. Необходимо просто себя найти. Понять, каково твое предназначение. И поняв, держаться его, не сворачивать с выбранного пути и никогда не сдаваться. Пусть то, что ты делаешь, не будет заметно сразу сейчас и сразу многим. Пусть за твой труд тебе платят плохо или вообще ничего не платят. Зато это только твое и больше ничего, А денег можно заработать всегда. Котя слушал, соглашался и не переставал удивляться, откуда в дяде Велене, человека, как ныне принято говорить старой формации, потомственном коммунисте и крупном советском чиновнике так много удивительного и вполне современного здравомыслия. Так много удивительного и вполне современного здравомыслия. А потом дед умер или не умер, а странным образом переместился в Китай. Котя остался один, увещевания деда постепенно забылись, а жизнь мало-помалу стала чередой упущенных возможностей. Как это произошло? Когда впервые Котя махнул на все рукой, замкнулся в своем мирке и откровенно поплыл по течению, Чижиков не мог ответить. Быть может, это было всегда, до тех поразительных событий, в которые он оказался вовлечен несколько дней назад, и благодаря которым сейчас брел через древнекитайский лес с мешком на голове и выкрученными за спину руками. За несколько дней Чижиков пережил и увидел столько, сколько не видел и не переживал за последние 10 лет. Что-то в нём изменилось. Душа сдвинулась с насиженного места. И Котя понял, что он больше не согласен плыть по течению и упускать свои возможности. И начнет это прямо сейчас. Внезапно ему вспомнился Алексей Бород, который на питерской кухне рассуждал все о том же предназначении. Мол, попавший в его руки дракон запросто может оказаться знаком судьбы. Было о чем поразмыслить. Да только дракона теперь с Котей не было. И от этого сердце сжимало печаль. Зато Сумкин, Шпунтик и Ника были здесь, рядом. Ника. В этой хрупкой девушке крылось столько загадок. Это ее поразительное моментальное взросление. Как такое могло случиться? Непонятное будущее, из которого она якобы пришла. Толка про свой мир ничего так и не рассказала. Но у нее есть попугай. Предмет, что вроде дракона. Только свойства у нее иные. Он позволяет понимать языки, которые не изучал сроду. Значит, в будущем предметы тоже известны. Потом этот темпоральный корректор. Если его не видишь в действии, то вряд ли поверишь, что такое возможно. А еще пирамидка, что действует на прозрачных гостей, как на черте Элладдон, да и сами прозрачные. Один из них даже нанес им визит, значит, в третьем веке до нашей эры они уже существуют. Но зачем он пришел? Почему защитил их от нападения? И кто были нападавшие? И сон, поразительно похож на явь, падающую на землю луна. Чего он, Чижиков, должен не допустить? всемирной катастрофы? Падение луны на землю? «Но как? Как, черт возьми, может не допустить это один вовсе не геройский Костя Чижиков?» «И Сумкин? Откуда он здесь взялся? Полетел в Пекин неделю спустя? Так куда же сделалась эта неделя?» В общем, голова пухла от вопросов. И никто, никто не желал отвечать честно и правдиво. Борн говорил, никому не верь Похоже, в самом деле верить нельзя было никому, в том числе и самому Борну. Чижиков скрипнул зубами. Постарался унять душевное волнение. На помощь пришли строчки из любимой книги. Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына. Гнев проклятый, страданий, бесчета принявший ахейцам. Много сильных душ героев, пославших каиду, Их же самих на съедение, отдавших добычей жадным, птицам, окрестным и псам. Ах, как ему не хватало здесь Илиады. Но книга осталась в сумке, что лежала в самолете на соседнем сидении. Ясно было одно. Не пройдя тот путь, о котором рассказала Ника, отсюда из древнего Китая Коте никак не вырваться. Или он сделает все, что от него требуется, и Ника выведет их туда, откуда возможен переход в ненаглядный 2009 год. Или придется до конца жизни любоваться на окружающую действительность, лишенную всяких признаков цивилизации. Был, правда, еще один вариант. Схватившие их разбойники... Могли запросто распорядиться пленными по своему усмотрению, например, просто банально убить. Но этот вариант Чижику откровенно не нравился. Отчаянно постепенно сменялось решимостью. Котя непременно вытерпит все злоключения судьбы. Пусть его приведут к тому, кто полагает вправе распоряжаться его, Котиной жизнью. Чижиков еще поборется за себя и за своих спутников, потому что теперь у него в жизни есть цель. И состоит она вовсе не в том, чтобы сплесать под чужую дудку в тысячелетней игре, в которую он оказался вовлечен, но в том, чтобы остаться целым, разобраться в этой чертовой миссии, благополучно вернуться домой и найти деда Вилена, единственного родного человека, с которым он уже однажды попрощался навек, найти и спросить, почему. Вдруг лес закончился, и дорога пошла в гору. Вершина Холомана, которую они в итоге взобрались, оказалась плоской, как столешница. И на этом природном столе, в пышных зарослях кустов, и обитали древнекитайские разбойники. Восхождение сопровождалось приветственными криками и комментариями вроде того «Кого это изловил, братец Кун?». Обустроились разбойники хорошо и даже с комфортом. Когда с Чижикова содрали дерюгу было больно. Он увидел перед собой низкие строения из бревен, крытые ветками и соломой. Строения стояли полукругом обрамляя утоптанную площадку, посреди которой из камней был выложен очаг. Над очагом на вертеле жарилась туша. Жир капал прямо в огонь. А рядом суетился не особо видный разбойник. Он поворачивал тушу над огнем, тыкал в нее палочкой. Словом, всячески заботился о будущей еде. Поодаль от очага из земли торчало несколько пней. Самый высокий покрывала бурая шкура. А на шкуре восседал могучий детина с темным клеймом на щеке. Были ты на в полосатой, топорно сработанной меховой безрукавке и с громадным кольцом в ухе. Лицо у дютина было вытянутое, толстогубое, но сносило следы недавнего перелома. Но особая злоба и жестокости это лицо не излучало, а напротив, разбойник смотрел на Чижикова и других пленных, которых выстроили перед ним в шеренгу с откровенным интересом, произведя впечатление человека крайне смышленого. На других пеньках расположились еще трое разбойников тоже очень живописные с виду. А из темных недр построек к костру подтягивались и другие обитатели разбойничьего стана. «Старший брат Лян», обратился к бритому обладатель секиры, «посмотри, какая добыча попала к нам в руки в лесу. Варвара чужистранца с проводником, его мальчишкой. А с ними девка». Разбойник швырнул на землю, отобранный у пленников мечи и грубо вытолкнул Нику вперед. Наличие среди пленных девки вызвало немалый интерес. Над площадкой повис одобрительный гул голосов. Названный Ляном, предводитель внимательно оглядел Нику с ног до головы и одобрительно хмыкнул. «Хорошая добыча, могучий кун, разящая секира», — кивнул он, поднимаясь на ноги. «Не каждый день к нам заглядывают красавицы». С этими словами он оглянулся на разбойников, и те, словно по команде, радостно захохотали. Чижиков смотрел на куна, как тот всячески красуется перед соратниками. Какие победные и похотливые взоры бросает на Нику и чувствовал, как в груди вырождается неконтролируемая слепая ярость. «Оставьте ее в покое!» — негромко и твердо потребовал Костя. «Это не ваша женщина!» «О!» — глаза Куна округлились от изумления. Он всем телом повернулся к Чижикову. варвар подал голос. «Оставьте!» — передразнил Котю. «А то что? А то будете иметь дело со мной!» — посмотрел на него Чижиков тяжелым взглядом. И это может вам не понравиться. Ты что? Донесся до Коти лихорадочный шепот Сумкина. Да он тебя сейчас в бараний рог. Ты, брызнул слюной, не сразу пришедший в себя от наглости варвар-кун, и замахнулся секирой. Да я тебя сейчас. Погоди-ка, брат-кун. Коти не заметил, как вожак разбойников оказался рядом. Рука его легла на плечо разореленного куна, и тот, удержав замах, хотя и продолжал дышать злобно и жарко. Над площадкой повисла тишина. «Ты смелый, варвар!» – произнес после неделогой паузы лиан окинув Чижикова медленным изучающим взглядом. «Ты безрассудно смелый, ведь вокруг тебя 50 молодцов, и все они известны удалью и бесстрашием. Много ли удали в том, чтобы глумиться над связным пленником?» – перевел взгляд на вожака Котя. Нужные слова приходили на язык сами собою. «Много ли бесстрашия в том, чтобы учинить насилие над слабой женщиной?» «И я не варвар». «Нет?» – деланно удивился Лян. «Да, слова твои правильны. Идут от самого сердца. Однако разговоры – дело дешевое», – заключил он под гул. «Я сам всей душой стремлюсь к справедливости. И это известно каждому. И вот что я решаю». Лян поднял вверх руку, призывая собравшуюся к молчанию. «Ты нам покажешь, что рука твоя так же крепка, как и слова. А могучий удалец Кун, разящая секира, тебе в том поможет. Развяжите-ка его, дайте место для сражения. Разбойники, переговариваясь, отступили. Освободился широкий круг. Чижиков почувствовал, как чьица сильные пальцы взялись за спутывавшую его запястье веревку. Кун торжествующе зашипел и двинулся к Коте. С этими словами разбойник рванул к скотиной шее универсальный переводчик. Шнурок лопнул и тут же все вокруг заговорили на непонятном, мяухающем, визгливом, шипящем языке. Котя не понимал ни слова, но поведение его противника говорило само за себя. Кун отскочил назад и яростно рубанулся кирой в воздух, справа налево и слева направо. Котя почувствовал, что руки его наконец свободны, и в этот миг его вытолкнул в боевой круг. Чижков устоял на ногах, и спешно растирая онемевшие запястья, не замечая боли, которую причиняли прикосновения к ссадинам и свежим синякам. Надеяться было не на кого, прочие его спутники оставались по-прежнему связанными. Да будь они и свободны, какой в бою прок от знатного китаеведа или же от девушки из будущего. Ярость, клокотавшая в душе Чижикова, подернулась льдом решимости, акун уже обходил его по широкой дуге, занося над головой секиры. Он по-прежнему красовался перед приятелями, этот кун не воспринимая Варва, хотя тот был и выше на две головы, всерьез. Он думал о том, как славно разнесет сейчас чужака на две половинки и какую из подвижники сложит песню о его славном подвиге. Да и жаркое уже практически подоспело. Коти же не думал ни о чем. Он просто стоял, спешно восстанавливая чувствительность в руках, и ждал. Все же не зрял несколько лет подряд каждый вечер выходил над затами. И пусть с тех пор и прошло время, Но тело все же помнило куда больше, чем голова. Стойку Котя принял самую, что ни на есть правильную. Тут Кун издал боевой вопль и мелко перебирая кривыми ногами, с криком понесся на Котю. Богорожденный Аякс размахнул огромную пикою. Вдруг из глубины сознания пришли строки из Илиаты. Чижиков не стал бегать. Он не отпрыгнул и не пригнулся, в ужасе прикрывая голову. Котя просто подождал и в нужный момент мягко отступил в сторону. И когда несущийся со скоростью атакующего кабана разбойник поравнялся с ним, всем корпусом толкнул его в бок. Эффект был вполне ожидаем. Кунчий богатырский замах пришелся в пустоту, потерял равновесие, секиру, и кубарем полетел под ноги зрителям. Щит светозарный насквозь пролетела могучая пика. Гекторов панцирь пронзила, сработанный с тонким искусством. И против самого паха хитон пирамида растекла. Он увернулся, однако, и гибели черной избегнул. Спор, разворачиваясь лицом к разбойнику, вскричал Чижиков подвой и улюлюканье разбойного братства. Обалдевший кун потрясал кудлатой башкою, затем вскочил на ноги, схватил секиру и снова взялся обходить котю по духе, на сей раз уже не красуясь, но полностью сосредоточившись на противнике. Чижиков придерживался прежней тактики, стоял и ждал. Кун приблизился маленькими шажками и быстро рубанул секиры, тут же отскочив назад. хоть и легко ушел от удара, он быстро учился этот кун. Еще замах, снова удар, скорее ложный выпад, проверка. Баба трусливая, прочь убирайся. Расстанься с надеждой на стены наши подняться, меня отразившие, и женщин наших к повести Я смерти предам тебя раньше, ткнул Чижиков в куна пальцем. Легендарные герои античной древности сошлись перед его мысленным взором в титанической битве. Боевое безумие охватило Котю. Кун слов его само собой не понял, но, видимо, посчитал их оскорбительными, потому что яростно прыгнув вперед, одновременно нанеся коварный удар сбоку. Котя, едва развернувшись, вслед его движению, перехватил обеими руками Древко, не нашедшей цели, секиры и рванул оружие на себя. Разбойник этого не ожидал, но Древко не выпустил. Он был силен свирепой животной силой. Кун попытался отступить, изо всех сил потянув древко на себя, чтобы высвободить оружие и единым взмахом покочить с варваром. Но тот вдруг отвесил ему столь мощный пинок ногой в живот, что разбойник от неожиданности и боли разжал пальцы и во второй раз полетел на землю. Но мечом диаметр размахнулся, прям по шее ударил и оба рассек сухожилья. В пыль голова покатилась, еще бормотать продолжая, провозгласил Чижиков, коротко замахнув трофейной секирой и видя, что на сей раз Кун вряд ли поднимется так скоро огляделся. Над холомом стоял всеобщий лай. Со всех сторон Котю обступили разбойники. Рты их были раскрыты в крике руки сжимали оружие. Чижиков видел направленные на него пики и копья, а где-то сзади застыли под присмотром троих молодцов Сумкин, Ника и Любан со слугой-мальчишкой. Котя успел заметить выражение небывалого изумления на лице Федора, но тут круг разбойников заметно сузился. «Горе, что будет со мной? Беда, если в бег обращуся перед толпой врагов, но ужаснее, если захвачен буду один я», — обратил, мол, не товарищей в бегство, — возвышая голос, продекламировал Котя. Он стоял один перед лицом многочисленных недругов, подобные воспетным гомером греческому Титану. и сердце его не было страха. Но для чего мое сердце волнуют подобные думы? Знаю, что трусы одни отступают бесчестные сбои. Тот же, что духом отважен, обязан во всем сражении крепко стоять. Поражает ли он или его поражают? Чижиков скандировал Гомера с такой яростью, что гневные рожи отшатнулись в замешательстве. Внезапно раздался мощный рык. Расталкивая разбойников, к Чижику шагнул предводитель, тот, кого назвали старшим братом Ляном. Он что-то пролаял свирепо оглянувшись, и разбойники покорно отступили. Затем Лян перевел взгляд на Котю, Ни Чижиков не увидел в том взгляде звериной жажды убийства и злобы. Взгляд был скорее заинтересованный, в нем читалось даже что-то похожее на уважение. Лян высказался требовательно, напористо, но Чижиков ничего не понял. Оценивающего поглядев на него, Лян широким властным жестом отогнал своих собратьев подальше. Снова образовался круг, пространство для боя очистилось, и в нем остались лишь Чижиков и вожак разбойников. Кодя тяжело вздохнул. Он лишился возможности понимать окружающих, но поведение главаря не оставляло сомнений. Леан вызывал Чижикова на поединок. Разбойник сорвал с себя безрукавку, отшвырнул ее в толпу, стукнул с тебя кулаком в выпуклую грудь, сжал и разжал немаленькие кулаки. Не глядя, протянул он зад руку, и кто-то вложил в нее тяжелый, явно металлический посох. Лян указал пальцем на Чижикова и произнес короткую и жёсткую фразу. Боцарилось молчание. Лян явно ждал ответа, и Чижиков ответил, «Богорожденный Аякс теломоний владыка народов, полно со мной тебе говорить, как с бессильным ребенком, или как с женою, которой неведомо ратное дело. В муже убийствах и битвах я опыт имею немалый». «Щит сухокожный, умея ворочить и вправо, и влево, с ним управляясь искусный и храбро. в кровавом сражении, на колеснице умея ворваться и в конную свалку, пляску Ариса смогу проплясать в бою рукопашном, но на такого, как ты, не хочу нападать я украдкой, высмотрев тайно, открыто я бью, посмотрю, попаду ли». Громко с вызовом прорекламировал Чижиков, глядя в глаза предводителю разбойников, отшвырнул Секеру прочь. Лян кивнул, медленно, с пониманием, и разжал пальцы. Посох с глухим стуком упал на землю. Разбойник сделал шаг вперед. Чижиков, в чем сознание Гектор рубился с аяксом, механически принял вовсе не античную боевую стойку. Чуть присел, отставив немного левую ногу назад. Согнул перед грудью руки, глубоко вдохнул и резко выдохнул. Лян оказался мощный и стремительным. Недаром был он силен и здоров, как стадо быков. Разбойник обрушил на Чижикова град размашистых ударов. Котя все их добросовестно блокировал, чувствуя, как предплечья заныли от боли. Леон дрался, как парни в колхозе «Новый путь» после танцев в клубе. Обстоятельно замахивался и со всей дури, от души, хекнув, лупил особенно не глядя, куда именно. Причем умудрялся проделывать все это достаточно быстро. Ни о комбинации ударов тут не могло быть и речи. А уж про то, чтобы поддержать атаку ударами ноги, разбойник, похоже, вообще никогда не задумывался. Он пёр вперёд как сбесившаяся ветряная мельница. Чижиков отступал, уклоняясь и блокируя сыпавшиеся на него удары. Он мгновенно понял, что не про киновское карате, не про кендо тут слыхом не слыхивали, а рассвет ушу, то есть воинских искусств со всеми их изощрёнными приёмами, наступит в Китае даже не послезавтра. Это было полезное знание коим следовало мастерски распорядиться, причем немедленно. Котик допятился уже почти до самых зрителей, и те с обидным смехом потрясали копьями и прочими орудиями убийства. Алян все долбил и долбил кулачищами. «Извини, брат», — сказал ему Чижиков, — «я понимаю, что нечестно все такое, но ты не оставил мне выбора». Чижиков присел, увернувшись от кула Аляна, проскользнул у него под рукой и нанес серию коротких ударов по корпусу, как на тренировке, поскольку противник и не думал закрываться. Лянс отрогнулся, все удары попали в цель, и от неожиданности и боли опустил руки. И вот тут-то Чижиков провел красивый апперкот. Он хотел вложить удар всю холодную ярость, весь страх, все вопросы без ответов, и сокрушить разбойничью челюсть, но вовремя сдержался и ударил в пол силы. Костяшки пальцев пронзило как болью, даже в плече отозвалось. Попал так попал. Еще мгновение назад победно молотивший его на глазах изумленных соратников вдруг вздрогнул всем телом и безвольно рухнул на спину, картина разбросав пыли руки и ноги. Нокаут, констатировал Котя. Над холмом снова установилось напряженное молчание. На Чижикова никто не бросился, никто не попытался достать его копьем. Разбойники были слишком потрясены внезапным исходом поединка. Котя беспрепятственно сделал пару шагов, поднял с земли амулет-переводчик, завязал узлом порванный шнурок, повесил его на шею, после чего повернулся к Ляну, встал над ним. Увидев, что глаза разбойника открылись и в них появилось осмысленное выражение, протянул руку «Вставай, старший брат».